Глава 6. В конце концов, царь разрешил дать ему двухмесячный отпуск в Петербург. Лермонтов и не подозревал, объединенными усилиями скольких людей, начиная с генерала Голофеева и кончая Жуковским, было получено это разрешение. Правда, дорога отнимет около месяца, но все равно это великая радость». Он потерял сон от радостной мысли о том, что снова увидит дом Карамзиных и многолюдную гостиную Адоевских, услышит Смирнову, войдет в редакцию Краевского и, подсев к нему на ручку его глубокого кресла, узнает все литературные новости и все, что за время его отсутствия напечатано. Из редких писем, нашедших его на Кавказском фронте, он знал, что появились статьи Белинского и о «Герое нашего времени», о сборнике его стихов, который вышел 25 октября, и что Гоголь высоко оценил его прозу. В последнем письме бабушка писала ему из Тархан, что умолила государя о свидании с внуком. Быть может, в последнем свидании, и что невероятное дело, сам Бенкендор, вжалившись над ней, поддержал ее просьбу перед царем. Если считать без дороги, у него останется один месяц, Но все равно, все равно, вот его отпускной билет за номером 384. Бабушка должна была ждать его в Петербурге. Но к великому ее горю и отчаянию началась такая распутица и бездорожье, что выбраться из Тархан не было никакой возможности. В середине января 1841 года Лермонтов выехал из Ставрополя. 30 числа в разделе «Прибыли в Москву» Ведомость Московская снова сообщила, что из Ставрополя прибыл на этот раз Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов. А в начале февраля на половине Масленицы Лермонтов был уже в Петербурге.